Глава восьмая. И тут в очередной раз страх отошел на второй план. Арина никогда не терпела несправедливости. Ну да, что еще можно было от вас ждать? Типичный трус. Чего? Навис над ней в желании, если не сожрать, то как минимум придушить. Того. Вы меня здесь изнасиловать хотели, а как получили по лицу, заметьте, совершенно заслуженно. Так сразу давай пугать увольнением. Трусливый немужской поступок, Марк Берганович. Или вы, драконы, все такие? А еще благородными животными считаетесь?» «Кем-кем считаемся?» – выторщился на нее. «Животными?» И уже хотел явно что-то сделать, но Арина вовремя сориентировалась и дала дёру. Несчастная примчалась в кухню, начала метаться из стороны в сторону. «Ты чего, Арин?» – уставилась на нее Эльга. «Ой-ей-ей, конец мне!» «Да что случилось-то?» «Я сына господина Бергана избила». «Ты? Марка?» И рассмеялась в голос. «Как?» «Покусала, если только». «Да нет, не покусала». Остановилась напротив тумбы, где кран чинила. «Там вроде много места». «Треснула его пылесосом. Теперь он дико злой и наверняка хочет сделать со мной что-нибудь очень плохое». «А как так вышло?» «Ну, он полез ко мне». Вот змеёныш. И в сердцах бросила полотенце, которое угодило прямо в муку, от чего та разлетелась во все стороны. Хоть бы просто увольнением отделаться, посмотрела на подол юбки, испачканной мукой. «Ничего, никто тебя не уволит. Здесь решение принимает только Берган Дебросович». «Ещё и Ирит!» В столовую вошла раздовольная Стеша. «Видела я сейчас Маркушу, физиономия красная, губа опухшая, хорош жених. Где успел только?» Это его наша Арина уделала пылесосом. «Да ты что!» – прикрыла рот рукой. «Офигеть, Аринка! Ну ты вообще сорви голова, Вайнера и по морде пылесосом!» «Так, полагаю, ему захотелось продолжить с тобой знакомство?» «Угу!» – скривилась Арина. «С тем, что у меня под юбкой!» Это было бы самое короткое знакомство отдельных частей тела дракона и человека, причем без разрешения последнего. «Тебя уволить могут только в одном случае», – заключила Эльга. Если Марк пожалуется Ирит. Но делать он этого не будет. Такое позорище. Да ещё перед самыми смотринами. К тому же Марк у нас не изъябит. Ирит и половину не знает из того, в каких передрягах он успел побывать. А как же камеры? Где всё произошло? Подошла к Нестеша. В одну из спален. Тогда не парься, там камер нет. Как и в ванных. Так что в случае чего Марку ещё надо будет доказать, что его ударила ты, а не какой-нибудь дверной косяк. «Если захочет, ему будет достаточно одного лишь слова», – произнесла на выдохе. «Ну ладно, чему быть того не миновать. Я защищала свою честь и ни капли не сожалею». «Вот я как чувствовала, что с тобой будет круто», – обняла её Стеша. «И двух дней не прошло, а уже подралась с драконом». «Да ну тебя», – грустно улыбнулась. «Ладно, девочки, разборки разборками, а обед по расписанию». «Пора накрывать на стол. Через час гости прибудут. Идите, сервируйте». Арина взяла корзинку с приборами, салфетки, а Стеша – подсвечники и скатерть. Столовая у ванеров была большая, светлая. Над белым длинным столом висели три хрустальные люстры с лампочками, имитирующими свечи. Вдоль стен тянулись серванты, заполненные старинной посудой. Конечно же, куда без скульптур. На комоде стояло несколько фарфоровых драконов. Девушки вошли в столовую и сейчас же стали свидетельницами материнской любви и заботы. Ирит на повышенных тонах пыталась вызнать, откуда у дорогого сына на лице такое безобразие. Буквально час назад они сидели в гостиной, пили кофе и всё было в порядке. «Мама!» – Марк вежливо убрал её руки от своего лица. «Как выяснилось, у тебя самый неуклюжий сын!» И посмотрел на Арину, но уже совершенно другим взглядом, беззлобным. «Я решил прогуляться по винному погребу отца». Вынужден констатировать, одна из полок была плохо закреплена. «Но предупреждаю сразу, вино не пострадало».